Глава 5. Ну, пятак не пятак, но за серебряные намы, правда, ребятки подобрали отличное домовладение, где хозяйкой была молодая вдова. Обычное дело, торговец молодой наглой не вернулся из очередного путешествия. Причем его караван как раз-то в целости и сохранности дошел до стен столицы, где его встретил в безутешные вдова. А вот хозяин канул в лету, но, по слухам, зарезали по пьяне беднягу, когда он до какой-то дамы благородной в пьяном виде, В одной из сотен таверен по пути в Северную империю стал домогаться. Вот эта мадам и порешила любвеобильную бедолагу. Причем как мечом, так и магией шарахнула. хранить то ничего не осталось, не говоря уже о том, чтобы привести останки безутешной вдове. И теперь у девушки, у которой было двое малолетних детей, наступили тяжелые времена. Компаньон мужа выкупил долю в общем деле, на деле очень сильно нагрев по деньгам неопытную женщину. Но остались во владении неплохая усадьба, хоть и на окраине города. Рядом столица, а там еще и большие склады в наличии, где арендовали за неплохую плату помещения местные торгаши. В общем, выживала девушка. А тут еще и любвеобильная особой оказалась эта милая вдова. В открытую отношения устраивать пока нельзя, траур как-никак, а женское начало берет свое. Вот и подрядилась постояльцев брать, благо что апартаменты в усадьбе позволяли спокойно это сделать. Даже отдельный вход был с улицы в комнаты, выделенные под постояльцев. Гостиница не гостиница, но почти не пустовали помещения. Всегда находились клиенты, благо столица рядом, да и цену хозяйка не загибала, так уж слишком. На жизнь хватало, впрочем, как и перепадал иногда и мужской ласки, истосковавшейся по любви одинокой молодой женщине. А тут с утра посетители среди этой молодой парочки, явно провинциальных дворян, Выделялся необычной, редкой мужской красотой парень, что был постарше среди этих двоих. «Мы бы хотели встать у вас на постой. По времени где-то на декаду», — ведет разговор с Таней. Он и сам уже истосковался по женскому обществу, а тут и дом вроде как содержится в хорошем состоянии, и на довольствие предлагают встать за отдельную плату. Ну и взгляды на него такие хозяйки кидают жадные и жаркие, что походу и вовсе все эти десять дней за бесплатно тут не только столоваться, но и проживать будем. А чтобы этого добиться, уж станет точно очень хорошо постарается. Сговорились на десяток серебром с человека. Но это с учетом того, что и завтрак с обедом и ужином нам будет предоставлен. При этом каждому из нас выделялась отдельная комната. Жаль, что в них не предусматривалась личная ванная комната. Увы, но Увы, если хотелось помыться, то просим в общую ванную, как, впрочем, также обстояло дело с посещением туалета. В апартаментах самой хозяйки дело обстояло, конечно, получше, но заселяли нас в гостевые комнаты. Впрочем, мы и этому были рады. Даму лет 25 отроду звали Лоранья, а ее погода карапузовский ски и Лис. За детьми присматривала няня. На кухне хозяйничала немолодая, но очень опытная кухарка. Парочка горничных даже было в наличии. Они же исполняли обязанности истопниц в холодное время. Но что удивляло, охранников в усадьбе я не увидел. Явно приплачивает местному либо копу, либо главному из воров за тишину и безопасность делится со мной наблюдениями улас. Пробежался тут по округе, насколько привязка позволяет. Что сказать? Столица даже вроде окраина, но чувствуется, что король свой главный город королевство любит. На улицах бродяжек не видел, варья не заметил, но рынок в стороне от этой части города. Но вот храм в разных конфессий тут навалом. И все, кстати, очень пристойно оформлено. Улицы мощеная, поток в помоев по улице не плавает. Канавы чистые, вони, что характерно, нет. А значит, подземелья в городе имеются, и не удивлюсь, что и тут есть ходы, где хозяйничают огромные крысы-переростки. Об одних катакомбах мы с вами в курсе, сами только сегодня вылезли на поверхность из них. Но, походу, о них как раз местное население не догадывается. А кто знал и посещал их когда-то, вряд ли уже об этом расскажут. Бдят охранники из народа уыха. Киваю головой. Пожалуй, соглашусь с тобой, говорю я. Как думаешь, будем тут отсиживаться, чтобы ни в какую историю очередной раз не вляпаться? Теперь уже кивает мне призрак. Так-то да, но кажется, мне не получится в этих стенах отсидеться. Не сегодня, так уж точно завтра девчурка под одеяло к стани запрыгнет, и потечет у них любовь неземная. А там уже отношения, хоть и мимолетные, завяжутся. И потянет барышни своего кавалера погулять по городу, в особенности по магазинам, попросив ее сопроводить. И, как понимаешь, отказаться в этом удовольствии вам никто не позволит, не поймут. А где красивые бабы, там и проблемы. В общем, так все и будет, если только ты сейчас им весь кайф общения не поломаешь и не допустишь до тела своего брата, этого оголодавшую до мужского, ну, ты понял, мадаму. Но не получится, да и братец твой обидится. Я, видя, как эти двое между собой общаются, не удивлюсь, что уже сегодня вечером познакомятся друг с другом поближе. Что делать? Они же живые люди, и оба долгое время страдали. Я лишь кривлюсь, хотя, понимая мозгами, что так нельзя делать, свои желания тоже удерживать в узде уже не могу. Настрадался за этот неполный месяц, проведенный в подземельях. Хочется видеть больше людей, наслаждаться от общения с ними, и даже понимаю, что это для нас, по очень небезопасно, но ничего с собой поделать не могу. Да и город. Столицу королевства очень хочется посмотреть. Когда еще будет такая возможность и выпадет ли она еще как-нибудь потом, это большой вопрос. Домик трехэтажный. Хорошо, явно зарабатывал на своих караванах бывший владелец этой усадьбы. Да и территория, огороженная каменным забором, тоже впечатляла. Даже видны большие помещения для содержания лошадей. Увы, теперь там никто не содержится, и по этой же причине конюху нет в наличии. В услужении одни женщины. И пока Стани продолжал общаться с молодой хозяйкой, я, предупредив его, отправился отмокать в приготовленную одной из служанок ванну. Пора осмыть с себя грязь подземных путешествий, надо сказать, очень опасных путешествий. Пара дней так и валялся в постели, чередуя прогулки по террасе дома и посещением столовой, где и проходил прием пищи. Пользуясь полученным временем отдыха, распаковал свой походный стол в лабораторию и не спеша, со дела, штамповал лечебные эликсиры. Иногда замахивался на эликсир восстановления маны. Очень тяжело давался мне этот рецепт. И эликсир получался всего один на весь день, вернее, ночь. Этим эликсиром я обычно заканчивал свои алхимические изыскания. Постоянным моим напарником в этой работе был, как понятно, Улла со Стани. Ну, как и предполагал призрак, два одиночества нашли друг друга и теперь почти не вылезали из постели. Причем кровать в комнате, которую выделили по братиму, так до сих пор была и не тронута. Он в этой комнате не ночевал ни разу. Вещь скинула вперед, потянула брата на любовные подвиги. Да и пускай отрывается, когда еще будет у нас столько времени на отдых и общение с прекрасным полом. А вот на третий день, вечер второго дня, ужин, кое-веки за столом втроем собрались, а то последнее время я тут в столовой в одного обычно принимал пищу. Стани и девушка Лора, как просила она сама себя называть, сидели за длинным столом рядом, аккуратно напротив меня. «Лора предлагает нам завтра по городу прокатиться. Закажем экипаж, прогуляемся по центральной площади города. Там есть парк, а рядом вполне приличный таверна, где довольно неплохо кормят», — говорит Стани. «Да-да», — и тут же вылезает в наш с братом разговор мадам. «И магазины самые востребованные не только в городе, но и во всем королевстве. Уж простите, ребята, но в вашем прикиде вас все за версту рассмотрят, поняв, что вы из периферии тут появились». Увы, но местные приезжих очень не любят, хотя это в основном среди арист распространено. Могут пристать с насмешками, а то и вовсе с оскорблениями. Я перевожу взгляд на Стани, как бы им говоря, а нам это зачем? Но братец явно застоялся, ему очень хочется приключений. Девушка наших переглядываний не замечает. А можно и на бои пойти, там есть арена. На ней постоянно бои проходят. Не до смерти, нет, а так, до первой крови. И там есть ставки. И все на деньги оружием работают. Красиво и страшно, но с тобой, мой милый, она поглаживает руку братцы мне совсем не страшно. Я же только головой качаю. Увы, в итоге от поездки отвертеться не получилось. И вот поутру, сразу после плотного завтрака, мы собрались наконец-то провести экскурсию по городу, благо, и экскурсовод у нас лично имеется. В целом мне поездка очень понравился, город впечатлила, чистота его понравилась, как и архитектура. да и на барышень очень, кстати, привлекательных, приятно было посмотреть. Но вот на господ как-то глаз не ложился, да и прикид их в основном какой-то кричащий. «Не, если это у них тут, у воителей такая мода в одежде, то я пас, я такой уж точно не одену». Впрочем, Стани был со мной полностью согласен. Чтобы вы понимали, провинциалы, как-то уж очень возбужденно защищала местный бамонт красавица эту моду ввел в общество принц Нарим. Он еще не женат. Король ему, говорят, очень до что выбирает невесту. Но мы с братом неумолимы. «Не, эти обтягивающие штаны не по мне, — кривится Стани. Вот пускай сам принц их и носит. Нам бы чего попроще. Пускай будет одежда сделана из очень дорогой ткани, мы готовы за такое платить. Для похода бы что-нибудь себе приобрели. Мы же почти всегда в дороге пребываем. Только сейчас у нас получился зазор между путешествиями. Вот и отдыхаем, и повезло, что именно к тебе нас судьба привела». Они, не стесняясь меня, вовсю целуются. Научился братец с девком голову кружить. Видишь, как мельт языком. Заслушаешься. Вроде отказал. Но как? Оставив привкус лесных ягод во рту слушательницы. Мастак. Вот и центр города. Любуемся видом громадной стены древнего красивейшего замка. Тут основной королевский дворец, рассказывает Лора. Мы прогуливаемся вокруг огромного фонтана. Там вдали видны насаждения. Это, походу, и есть так сильно нам вчера разрекламированный центральный городской парк. Скамейки есть, кустики пострижены. И публика, блин, все как павлины разодетые. Все такие важные, с презрительными рожами ходят. Сверху стараясь на всех поглядывать, особенно если попадаются или простолюдины, или пускай дворяне, но одетые, как и мы с братом, попроще. Глазами зыркают на нас, удивляясь нашей молодости и на наших боевых поясах оружия. Подарки и ахары мы теперь с собой постоянно носим. «Ты глянь, чё за гусята, а гусынь-то как хороша, отжари бы её. Ты как, Вольф, в деле? Шуганём малышей, эту кралю в кустик затащим?» «Не, вдруг заявит?» — голос хриплый ответом на эту тираду. «Ерунда. Видно же, что не дворянка. Богата, наверное, тем интересней. Мальчик в своих просто выгуливает. Что нам за неё будет? Скажем, что сама нас насильничала. Кому больше поверят, это безродно или нам?» противный смех. «Я как-то не обращаю внимания на такие разговоры вокруг нас. нас они не касаются?» «Ошибся. Бывает». Я как раз отстал от нашей влюбленной парочки. Остановился, чтобы поближе рассмотреть статую какой-то водной нимфы. Красиво. И очень, я бы сказал, реалистично, что ли. Руки убрал, скотина. Голос вроде брату принадлежит. Я начинаю оглядываться вокруг. «Ты идёшь и словно спишь, нов, голос призрака в голове. «Тут у вас, походу, драчка намечается. Два отморозка достань, вернее, до его спутницы докопаться попытались. Руками хватать за одежду начали. Обратного перехватил их обоих за ладони своими руками и эти ладони вместе с пальцами мимо поломал. Он же гранит-песок ладонями перемалывает, а тут какие-то косточки. Все, если они сейчас не угомонятся, то он их за шеи схватит, а тогда уж точно они не жильцы». «Ого!» Как быстро вокруг нас толпа собралась. Но поединком и не пахнет. Двое увечных – результат непродолжительной стычки. Лора испуганным воробушком жмется всем телом к стане. Впрочем, осуждающих насилий с нашей стороны не так, чтобы много. Многие слышали слова этих уродцев. Я граф Пиар. Что тут произошло? Дородный дядька со своей спутницей, красивой женщины в возрасте, остановились около нас. Ему все дорогу ступали и шли они сквозь толпу словно корабли на всех парусах. Викантесса Лерина Качка, вашим услугам, ваша светлость, я была свидетельницей случившегося, на моих глазах безобразия, пострадавшие, перепившиеся скаты и которые по большому недоразумению носят печатки благородных господ. Они позорят свой род. Я слышал, как они собирались отобрать у этих милых мальчиков их спутницу, а потом затащить ее в лес и хотели надругаться над ней. Но мальчики казались не робко у И мы можем в итоге лицезреть два скулящих тела, баюкающих свои переломанные руки. Невероятной силы эти молодые господа. Граф переводит взгляд на Стани. Он же выглядит постарше меня, но у нас договор. В подобных обстоятельствах за нас двоих всегда говорю я. Мое почтение, ваш светлость, кланяюсь немного я. С меня не станется, спина не переломится. Можете обращаться ко мне просто нов, а сам демонстрирую ему свой перстень дворянина. Древность перстни явно не ускользает от цепкого взгляда аристократа. Такой же перстень он видит и на пальце правой руки Стани. Кмейкает что-то себе под нос, а вот сопровождающая его женщина явно оживляется и что-то начинает нашептывать на ухо своему ухажеру. Интерес по ходу этих нашептываний просыпается к нам и в глазах этого графа. О, а вот и стража появилась. Неужели забреют? Но нам даже рта не дали раскрыть. Тут и графы, сопровождающие его женщины, эта красивая виконтесса, за нас вступились. Как итог, пострадавших забрала с собой стража, только перед этим уточнив адрес, где живет госпожа Лора. и где нас можно найти для возможных разбирательств инцидента. Настроение ноль. Гулять по парку резко расхотелось, как, впрочем, и посещать местные питейные заведения. В итоге решили возвращаться домой, а то, как бы чего еще с нами неприятно, не случилось. Вы пока стояли у фонтана, решая, куда податься, я за парочкой графьев рискнул прогуляться. Хотел по возможности подслушать, о чем там они разговоры между собой ведут, докладывает призрак. «Понятно, о чем смеюсь я. Нас наверняка обсуждают», — говорю я. «На этот раз ты угадал, но вот в какой интерпретации? Вот тут ты точно удивишься», — хмурится улос. «Я же только хмыкаю». «Молодые дворяне, почти мальчики, но при оружии без сопровождения, — рассуждаю я, — явно еще свободны и не подклятвы, раз в древних перстнях нет элементов герба чужого рода. Значит, еще аркан клановой службы на нашей шеи не лаком Лакомый кусочек». Да еще сами же господа были свидетелями того, что мы в простой драке стоим. Пару мгновений два вооруженных человека, явно знающих, за какой конец держать меч, выведены из строя. И не просто банально побиты, а руки у них сломаны во мгновение ока. По-любому заинтересуешься этими ребятками. Чего тут думать? Вопрос, как бы они хотели провернуть дела по нашему с братом приручению. Силовой вариант, думаю, даже рассматриваться не будет. Да уж, задумчиво смотрит на меня призрак. Но ты даешь. Почти слово в слово пересказал весь их разговор, за исключением того, как вас попытаются в свой рот забрать. Да, основная мысль такая их разговором. И это, баба явно магиня и не из последних. Она как-то смогла ваш магический потенциал почти точно определить. Вот. А маги, да еще свободные. Прикрываю глаза. Вот же влипли. Драка намечается серьезной, походу от силового захвата не откажутся, если с нами договориться не получится. Ошибся я, кривлюсь, из языка ругательству срываются. Прогулялись, ведь говорил, предупреждал, а тут к ассасинам еще и возбужденные ариста могут присоединиться по нашу душу. Веселье чувствую, в ближайшие дни будет знатное. Может, в подземелье пора сваливать? Остальные дни, как мыши, сидели в норе, то есть в хлебосольном доме, девушки Лоры. Была мысль съехать из гостеприимного дома, уж больно была высока вероятность того, что наши недоброжелатели, так случайно нами приобретенные, предпримут попытку отомстить за тот позор, который испытали они недавно, при, на их взгляд, небольшой шутки, которая в итоге вышла им боком в виде сломанных рук. Но Стани так умоляюще на нас Сулусом смотрел, что, плюнув на безопасность и осторожность, мы все же решили остаться в гостях у милой и любвеобильной хозяйки. Но вот от поездок по городу решили отказаться, разрешив себе краткосрочные отлучки из дома по вечерам. Посетили нужный нам трактир, где хозяином был хороший знакомый нашего учителя Бирка. Далековато, но нашли. Покрутились вблизи и заходить вовнутрь таверны пока не решились. Причем главным нашим разведчиком был как можно понять улас. Мы просто находились вблизи от здания на улице, а уже призрак прошелся по близким окрестностям вокруг таверны, а потом и незаметно прокрался и в само заведение. «Опасут трактир», — докладывает призрак. «Вон двухэтажный дом. Окна как раз на фасад таверны выходят, и внутренний дворик таверны как на ладони, если смотреть из массандрового окна. Сидит там парень. Старше вас он лет на пять. Причем сидит у окна и наблюдает, не вставая, не отвлекаясь ни на что. Я полчаса за ним наблюдал. Он пить захотел, но не решился с наблюдательного пункта уходить, а криком вызвал помощника». Вот тот и принес ему воды. Так что мы сидим у меня в комнате. Необходимо обсудить итоги нашей вылазки в город, хотя Стани выказывает нетерпение. Его в своей кровати уже давно ждет милая хозяйка дома. Я не против, нам существенно скостили стоимость проживания. Стани всю плату за постой натуры отдает. Надо решить, как нам с вами поступить. Самим вначале заселиться в трактир, а там уже учителя ждать или дождаться, когда он сам в ней заселится, затем, немного понаблюдав за обстановкой вокруг таверны, уже самим пойти с ним на контакт. Я перевожу взгляд на стань Когда он сильно куда-то торопится, то быстро умеет принимать решения, причем обычно эти его принятые решения всегда правильные. Ждать надо, предлагает он. Ход его мысли понятен. Лишняя ночь в объятиях лоры дорогого стоит. Я тоже склоняюсь к такому варианту, поддерживает брат Иулас. Смысл сейчас высовываться. Хоть и говорил учитель, что ждать нападения на нас в столице не стоит, такого, как понял, раньше не бывало, но все случается в мире в первый раз. Я остался в меньшинстве, хотя я могу, конечно, настоять и на своем решении. Но не в этот раз. По сути, оба варианта хороши. Тут у нас уже проверенный нора, где мы отлеживаемся в безопасности, так что, как говорится, от добра добра не ждут. Лучше первый враг хорошего, как любил повторять Аксель. Ждем. Берк оказался на редкость пунктуальным. Его прибытие в таверну срисовал Улас на пятые сутки после памятного разговора. Его прибытие стало для нас хорошим известием, в отличие от суеты в стане наших оппонентов. В доме, где был устроен наблюдательный пункт наших противников, был поистине великий переполох. Улас все воочию видел и очень над этим потом потешался. Явно наши враги до конца не верили, что наш учитель решится появиться в столице, да еще без сопровождения нас, его учеников. И вновь вечерний сбор. Есть что нам обсудить. Как прорываться будем, задает вопрос Улас. А почему-то сразу прорываться, не понимает Стани. Что нам попытаются помешать попасть в таверну, это только наши догадки. Явно ведь не видно подготовки нашими оппонентами к силовому захвату. Что нас, что учителя. Они просто на расстоянии продолжают вести за таверной наблюдение. И возможно, что и вовсе это не наш ждут, а может и кого другого, делает предположение братец. Но это уж вряд ли, ведь когда появился в таверне учитель, у наблюдателей случился форменный переполох. И эти наблюдатели перекидывались между собой вполне понятными фразами, в которых упоминался как наш учитель по имени Бирк, и также шла речь и о его учениках. Не ученики, а именно об учениках то есть, говорили они о нашей парочке, не соглашается с братом Улас. Призрак переводит взгляд своих водянистых глаз на меня. Считаю, что самое подходящее время нашего прибытия в таверну — это собачья вахта. Время между тремя и пятью часами утра. Ну или ночи, кто как считает. Три часа — это ночи, 4-5 часов уже утро. Лучше работать в сумерках. Таверна должна быть открыта в любое время дня и ночи. Тут идти всего ничего, за пару часов управимся. Я же в душе рад, что у меня есть такой помощник, как Улос. А вот Стани делает печальную рожицу. Ну, прям великий артист уличных скоморохов, Так талантливо играет. А не «но» надо думать, говорю я брату. Ведь решили же, что сразу после получения звания свободных мастеров начинаем выполнение наших обещаний, а это в первую очередь поездка в султанат. Так что давай, соберись. Затягивать с решением этих проблем уж точно не стоит. Вздыхает братец. А ведь не поверишь, в голове даже словно шепот звучит. «Останься, тебе тут хорошо и комфортно». Наваждение какой? то Да, нужно уходить. Эта лора не так проста, как казалось. Хотя не отнять очень приятная во всех отношениях девочка. Во сколько выход, задает он правильный вопрос. О, узнаю своего железного брата. Давай назначим сбор в столовой на три часа. Ранний завтрак и на выход. Пообещай своей лоре, что как только освободимся и будет оказия, то обязательно посетим ее гостеприимный дом. Ну все, я собираться, приму в ванную и спать. А тебя еще прощальная ночь любви ждет. Наслаждайся. Не думаю, что в ближайшее время тебя такие любовные приключения ждут. На то мы порешили. Глубокая ночь, четвертый час, не поймешь, ночь или утра, слишком раннего утра. Мы уже вышли за ворота усадьбы, что эту декаду служила нам с братом убежищем и дарил нам кров и покой. Прощание с Тани, с Лорой затягивалось. Пришлось проявить твердость. Да уж, и не поймешь, у кого в крови доля демонической сущности. Не разобрать было, кто из них друг от друга оторваться не мог. То ли братец цеплялся за девушку, или она прилипла к нему так, что не оторвать. Для меня подобная проблема в новинку, а потому попросту подзатыльник брату и вырвать девушку из его сильных рук. Справился. Ночь. Но темнота нам с братом не помеха. Ночное видение работает. Улос бдит, где-то впереди бегает, проверяя все ответвления дороги. Мало ли кто в ночи собрался подзаработать на грабеже наших тушек. Впрочем, мы и сами не прочь подобным образом развлечься. Да и для встряски состояния брата нам просто необходима была небольшая драчка. Но, как назло, никому в это утро мы были не нужны в качестве добычи. Вот как. Когда не надо обязательно во что-нибудь довляпаешься, а когда хочется кулаки почесать, дорога впереди свободна. Вокруг люди словно вымерли в плане отсутствия любителей легкой наживы. А реально, город словно вымер. Переговариваться между собой желания нет, да и сам стань после такого расставания с девушкой Лорой темнее тучи. Улаз где-то впереди и по бокам от направления, куда мы следуем, мелькает. Скучно. Поклажа прежняя. В городе за это время так ничего и не получилось прикупить. Как ни настаивал наш хозяйка усадьбы от покупки модных вещей на этот момент в столице, мы с братом в категорической форме отказались. Нет уж, облегающие рейтузы, как по мне, смотрятся на мужиках весьма вызывающе. Как и договаривались, через час делаем недолгий привал. расположились под забором чего то домовладения, удобно рассевшись на прижатой к забору пустой телеги. «За весь час ни одного человека не встретили», — задумчиво говорит улас. «Или местные воры-мышей перестали ловить, либо есть какая-то другая причина, почему жители по ночам боятся очень выходить на улицу и запираются на все замки и засовывают себя дома. Вот интересно, не придется ли нам уже в саму таверну пробираться через заборы, а вдруг на ночь их въездные ворота будут закрыты?» Я, если честно, тоже удивлен, ведь столицы и тут хватает, и просто приезжих, да и бродяги, хотя, Когда по городу в тот раз катались, ведь бродяжек не видели, совсем уточняет наблюдательный станет. Наконец-то хоть на разговор брата прорвало, а то все печалился своей очередной возлюбленной. Я же про себя ухмыляюсь, походу одинаковые мысли нам с братом в голову влезут. «Ладно, хватит отдыхать. Перекусили вперед. Нам еще полдороги надо преодолеть, а вид эту непонятку в плане отсутствия людей на улицах, Кто не уверен, что нам без происшествий удастся до таверны дойти. Минут через тридцать первые прохожие нам по пути все-таки попались. Но не мы от них уходили, они от нас, как от прокаженных, шарахались в стороны. О, дела. Что-то происходит в городе, замечает улас. Вот вроде уже и утренние сумерки, вот-вот светило из-за горизонта покажется». Уже на востоке заря разгорается, а все же народу на улице-то нет. Совсем? Всего трех прохожих видели, и как они на нас отреагировали, вы и сами могли лицезреть. Ох, что-то тут нечисто. Да, уверен, пропадают тут просто люди. Заметь, у нас в городе бродяжки на каждом шагу под заборами спят по ночам, а тут как вымерли по ночам. Эх, жаль, Лору об этом не расспросили. Уверен, она в курсе была о том, что в городе происходит. Так, не расслабляемся, говорю я. Нам еще пылить и пылить, внимательнее, и оружие под рукой держите. Но сегодня явно мы были у какого-то бога под ланью. Уже около таверны, когда мы нагло вышли на центральную улицу, стали чаще встречаться прохожие, да и пару всадников нам попались. Подходим к таверне, приходит сообщение Тулоса. Проверил наблюдатель. Спят. Расчет был верен, что стоит именно в это время в таверну идти. Сложно все ночи тут за кем-то следить, а за кем непонятно. «Со стороны мы как трое путешественников смотримся, а ждут вашу парочку. Так что на троих путешественников, думаю, внимание не обратят, но все равно на настороже. Сейчас самый опасный момент». «Фух!» Отпустило. Ворота во двор таверны были распахнуты настежь, но был и минус. Во дворе драчка шла, причем не один на один, а толпа на толпу. Человек десять друг другу мутузили. Благо оружие в руках дерущихся не видно было. Ага, шестеро четверых лупят. Но те огрызаются и, по ходу дерущихся было больше. Вон трое в лужах валяются без признаков жизни, но явно не убиты просто вырубили их. Смотри, полыхнуло. Ильмах, что невозможно по определению или просто кто-то артефакт по оппонентам разрядил. Детинушка, размахнувшись, уж очень сильно кому-то точно по голове засадил. Раздался, ох, и очередное тело валится на землю. Три шесть спокойно так комментирует удачный удар нападавших Стани. И ведь благо, что и мысли убраться нет, помочь тем, кто проигрывает. А зачем? Ведь возможно, что именно они зачинщики драки, а то и вовсе их попросту наказывают за прежние прегрешения. Вот же, вздыхает притворно озабоченно рядом с нами Улос. Весь путь тишь до благодати, ни одной попытки к бесчинствам. И тут, стоило только добраться до цели визита, как непредвиденные обстоятельства вынуждают нас у самой цели нашего путешествия временно остановиться. И что будете делать, господа? Задает он вопрос. Да можно просто этих дручунов воздушным кулаком приласкать, смеется стань, или усыпить. Но тогда все в таверне заснут. Не получается у меня держать в определенных рамках действия этого заклинания. Не могу им пользоваться, пока избирательно, как Николас показывал. Не получается. А Вы заметили, друзья, что зрителей у этой драки нет, говорю я. А ведь это еще одна странность. Может, спят? Делает предположение стань. Ага. таверни ведь прислуга имеется, и хозяева этого заведения явно тут же и живут. А значит, на месте. тут же отвечает ему Улос. Но хоть бы кто-нибудь должен был бы полюбопытствовать. Я соглашаюсь с Улосом. Похоже, неприятности, которых во время двухчасового перехода нам как-то удавалось избегать, настигли нас перед самой целью похода. Так, говорю я, ждать на улице под дверями таверны, куда нам нужно срочно попасть, я не намерен. Можно, конечно, черный ход поискать, но тут не хочется. А почему, собственно, хватается за мысль Улос? Я мигом. Постойте тут, и щиты магически включите на всякий случай. От простых стрел хоть какая-то защита. В принципе, я по окрестностям уже пробежался, злопыхателей не нашел. Но это не говорит о том, что их нет поблизости. А что бдите, я быстро. Но отвертеться от участия в драке, увы, у нас не получилось. От кучи буквально отлетает какой-то боец. И надо же было такому случиться, что выбрал направление полета, он точно в нашу сторону. Бобу, Звук приземлившегося тела. Э-э- Пьяный голос детинушка. «Вы кто такие? Тоже оторапа! Ну я вас, гады!» И попытался встать на ноги, да видно, выпито было много. Да и ждать, когда он подымется и пойдет на нас, стане не стал. Не Невыдержанный все же у нас братец. Один удар по голове кулаком сверху вниз, и тело распластывается у наших ног. Один есть. Ух, хорошо. Даже полегчало лыбиться в утренних лучах солнца братец. Среди дерущихся наконец-то наметился большой численный перевес. Трое против одного, и все опять на ногах. Господа, вы не будете против, если мы пройдем в таверну? Неугомонные стани делает уже нас мишенью для этих пьянючих господ. А что это дворяне, понятно по наличию у них дворянских перстней. И тут же рядом с нами Улас материализовался. Черный ход есть и открыт, но ведет прямиком на кухню, а там проснулся персонал, начиная что-то постояльцам на завтрак готовить. Стал делать доклад Уллос, а потом резко прерывается. А чего этот то троица в нашу сторону направилась? А и правда, а где их оставшийся в меньшинстве противник? Опа! Уже валяется с пробитой башкой прямо около крыльца таверны. Походу, отвлекся парень на слова, сказанные моим братом, и получил за свою невнимательность по кумполу. Сильно, надо сказать, получил. Выжил бы. Вы кто такие, милюзга! Тот бугай, что отоварил здоровенного противника, пьяно выпучил на нас глаза. Уласа не думает пропадать. Ну, хоть влечет от нас кого-нибудь из этих пьяных дебоширов. Мы просто хотим пройти в таверну, и так как сильно за ночь проголодались, желали бы заказать себе приличный завтрак. Может, и по кружечке пиво пропустить. Вы как насчет пива, уважаемый? Иг!» – удивление на лице парня. «Пиво всегда хорошо», – отвечает за бугая, один из ее напарников, оставшихся на ногах. «Сейчас бы и вовсе чего покрепче. Угощайте!» Опережая брата, ведь знаю, что он все к драке подведет. Быстро пытаюсь ответить. «А почему бы нет?» — улыбается Стани. «Говорят, что в этой забегаловке очень прилично кормят. Так почему бы не посидеть в хорошей компании и не выпить под хорошую интересную беседу?» Упс. Удивленно поглядываю на Стани. «Но братец, сумел меня удивить. Ведь ждал от него совсем другого. Обычно он никогда не отказывается от хорошей драки. А тут ты посмотри, даже деньгами собственными решил рискнуть, чтобы избежать возможного. Да чего там, кого я обманываю, намечающегося столкновения». «Взрослеет, наверное?» — прилетает мысленный хмык со стороны улоса. «Но вот царить деньгами не по мне. Понимаю, что полюсь, хотя можно всегда сослаться на наличие у меня нужного артефакта». В воздухе над нашими головами зашипело, разгораясь светляк. Темноват что-то», — спокойным голосом говорю я. «Ух ты, сколько ребят тут разлеглось! Что не поделили? Впрочем, это не наше дело. Ты что, по пивку?» А верховодит-то в этой троице не бугай вовсе, не второй боец даже, а среднего росточка невзрачный мужичок. «Почему бы не выпить, уважаемый маг, раз такие люди угощают? Выпить мы всегда за, а вот за столом и переговорим. Кто вы, а кто мы?» — ухмыляюсь. «Отличное предложение. Надеюсь, большой шмат жареного мяса я тут с утра получу», — говорю я с линцой. А тут еще и Станя решил не отставать от меня и своего светляка еще выше моего запулил вверх. В голове смех от Атулоса, кстати, растаявшего на глазах этой бойцовой троицы. «Говоришь, тихонечко доберемся до таверны, чтобы не привлекать ненужного внимания к себе?» Смех заразительный у меня в голове. «Ну что могу сказать вам, ребята, это уж точно удалось. Кстати, наблюдатели резко проснулись, их разбудил резкий свет от ваших светляков. Поздравляю! Чувствую, друзья, веселье нас в скорости ждет. Смешно всем будет, как никогда раньше!»